Яна открыла дверь квартиры, тихо зашла в прихожую и прислушалась. Тишина. Кажется, дома никого нет. Она собиралась прошмыгнуть в их с матерью комнату, но в дверях кухни появилась Марья. Она пусто посмотрела на Яну, и это было в первый раз, когда она так отреагировала на ее возвращение. Янк насторожилась. Пусть ее уже давно не интересовали семейные дела, ее любовь к родным атрофировалась так же, как и интерес к их жизни, но беспокойство матери о ней было ей важно. Это была единственная веревочка, которая привязывала Янку к этой реальности и не давала ей упорхнуть, улететь, раствориться и растаять во мраке. И вот мать стоит, словно снежная баба, на лице ноль эмоций, И она смотрит на Янку, как на кошку, которая пришла, но с тем же успехом могла и не приходить. Невелика потеря. — Мам, ты в порядке? Янка даже не успела сообразить, что первая начала диалог с матерью. Марьям посмотрела на Янку равнодушно и спросила, — Есть хочешь? Они зашли на кухню. Мать поставила перед дочерью тарелку с пловом и села напротив. — Мам, что случилось? «Богданчику хуже стало? Или на работе что?» я Яна сама себя не узнавала. «Устала я очень, Яна. Все думаю, зачем я живу? Зачем я жила и что будет дальше? Сорок тысяч надо найти Богдана на операцию. Тимур сам не свой ходит, он же в лепешку разобьется, чтобы деньги найти. А врачи пятьдесят процентов дают на успех операции». А потом тащить эти долги и кредиты сколько лет придется? Мне надо решение принять, выбор сделать, а я не могу, страшно. Откажусь от операции, а вдруг она помогла бы Богданчику? И ты вот. Сердце о тебе болит. Куда ты идешь? Как ты живешь? Я не знаю. Но о тебе даже больше, чем о Богдане. Беспокоюсь. Марьям заплакала. Янка положила вилку. «Мам, ты обо мне не думай». Ты обо мне вообще забудь, я уйду от вас. За все, что происходит, бабке надо спасибо сказать, да и тебе тоже. Ты прости, но не может человек всегда жертвой быть. Иногда и подраться надо. Янка вышла из кухни, даже не взглянув на мать. Все, пора, надо уходить навсегда. А бабка, черт бы, с ней оптимисткой была, до седьмого колена прокляла. Какое тут седьмое, на первом все кончится!» Она зашла в комнату Богданчика и Тимура, погладила подушку на кровати Богдана, Тимура положила на стол брелок с ключами от дома. Брелок ей привезла из Лондона мама Алинки, когда-то лучшей подружки, и Тиме он очень нравился. Это был кельтский крест, довольно крупный, тяжелый, и Янка подумала про то, что каждому свой крест нести. В свою комнату и заходить не стала... Подхватила рюкзак и вышла. Марьям услышала, как хлопнула дверь, загудел лифт, утерла слезы и набрала номер, который в визитке был подчеркнут синими чернилами. Я смотрел на женщину напротив меня. Странное чувство. Она словно не живая, а ведь живая. Вы знаете, у меня последние пять лет просто черные. И, главное, с детьми какой-то кошмар происходит, а я словно во сне живу, как будто у меня тело и набито и сверху еще вата обернуто. Как-то все мне вяло, трудно, скучно, сонно. Я все время жаловаться хочу и плакать, а на то, чтобы действовать, сил нет. Сын младший больной совсем, нужны деньги на операцию, много денег». Дочь-наркоманка связалась с дурной компанией, вот совсем из дома ушла. Старший мой, с ним-то все в порядке, но ему приходится все решать, обо всем думать. Я что-то совсем разваливаюсь. Думаю, может, я больна? 46 лет, опять же, не шутка. Может, климакс? Сил нет у меня, не могу ни за что отвечать. Но самое плохое — дочь мне покоя не дает, как будто в ней все дело, понимаете? Я к вам пришла про нее спросить как мне ее вернуть, что мне сделать, мне сны снять про нее, все страшные. Я смотрел на Марьяму, слушал ее внимательно и также внимательно разглядывал нечто похожее на серую паутину, которая окутала ее по рукам и ногам, плотно и вязко. Я видел, что любой жест, даже самый незначительный, давался Марьям с трудом, Ей приходилось преодолевать сопротивление паутины, и она тратила на это много сил. Понятно, куда ее энергия уходит. Еще удивительно, как она продержалась столько лет. Паутина-то явно не первый год на ней висит. Судя по тому, как плотно были закутаны ноги, процесс шел годами. Сколько она сказала? Пять лет? Да, точно не меньше». И примерно столько же ей осталось, если не остановить процесс. Интересно, как он начался? Что это было? Кто ее так? Впрочем, судя по ее рассказу, это не ее одной касается, а всей семьи. Значит, по логике — родовое проклятие. Поэтому детей надо смотреть. Тетку это вытащить можно... «Вопрос только зачем, если с детьми проблемы большие, ей какой смысл жить?» «Мои мысли уже скакали резво в разные стороны. Я стремительно погружался в голос Марьям, в ее запах, в ее воспоминания. Дети. Так. Младший. Да, дело плохо, но шанс есть. И Деньги. С деньгами вопрос тоже больной». Старший сын самый чистый и защищенный, однако ему придется хуже всех, именно потому что самый защищенный. Он меньше всех подготовлен и, значит, открыт, доступен и, значит, может сломаться. Ему надо дополнительную защиту ставить. «Дочь? Ой, так она же ведьма! Ха, чистопородная!» «Не, я в этой лиге не играю, это без меня. У нее свой путь, сама выбрала. Нет, однозначно, она без меня разберется». «Слушайте, Марьям, вы дочь свою оставьте. Все, поздно. Там ничего не исправить. Вы ее уже и не увидите никогда. Младший сын, как и врачи, скажу, 50 на 50. Много от него самого зависит. Куда дольше грядит...» В какую сторону его потянет? Деньги вы найдете, только придут они к вам очень непросто, и самое сложное время у вашего старшего сына. У него большие проблемы. Ему защиту ставить надо, Марья фыркнула. Какие утимы могут быть проблемы? От чего защищать? Только от семьи нашей, от наших проблем. Так он нас не бросит. Что-то не знаю, не верится мне. А мне что делать, скажете? «Вам сейчас и делать-то ничего не надо. Сейчас у вас время такое, что вы не сможете ничего. У вас ни сил, ни возможностей. Вам надо о сыне своем позаботиться, о старшем. Защиту будем ставить?» У Марьям на лице отразилась вся гамма чувств, которые она испытала по отношению ко мне за последние три минуты. Интерес, страх, недоверие, раздражение... И в конце концов злость и разочарование. Послушайте, я пришла к вам с такой надеждой на помощь, а вы мне ни слова о том, что мне делать, и только про Тиму моего говорите. А он у меня самый нормальный и правильный из всех. Получается, мне, хоть, гори все синим пламенем, надо сидеть, сложа руки и не дергаться. Дочь пусть совсем пропадает, младший пусть потихоньку умирает. Так получается. Марья муж, простите за резкость. Но дергаться раньше надо было, а сейчас время сидеть тихо и ждать. Вам такое время пришло. Вы упустили свой момент. В жизни каждого человека есть такое время, когда он хозяин своей судьбы. Это может миг такой, когда важно понимать, что от твоего да или нет зависит и твое будущее, и будущее твоих детей. Если человек неправильный ответ выберет. То станет игрушкой в руках судьбы и сам уже даже пальцем не пошевелит, все за него будут делать. А он будет ватой, закутанный, сидеть, и беспомощно наблюдать, как все рушится, понимаете? Так вот это все про вас. Вы дали неправильный ответ. И теперь сидите, Марьям, и смотрите. Вот теперь зритель, еще раз спрашиваю: старшему сыну защиту будем ставить? Марьян вспыхнула, вскочила и вышла, хлопнув дверью. Тимур сидел в машине и ждал. Он ждал уже три часа, хотя Амир сказал, что выйдет через десять минут, и они поедут за город в казино. Впрочем, такое случается не в первый раз, а значит, завис этот придурок здесь надолго. Тимур и не знал, что в нем живет столько ярости и ненависти. Всегда спокойный и уверенный в себе, всегда знающий, чего хочет от этой жизни, он сильно изменился в последнее время. После того, как мать сказала ему о стоимости операции, они ни разу не говорили больше об этом. И Тимур решил, что мать хочет, чтобы он сам все продумал, решил и сделал. И вроде бы понятно, он главный в доме, он мужчина, но что-то сопротивлялось внутри. Все чаще он говорил себе, ты не обязан это решать. Решение об операции, быть или не быть, должна принимать мать. Ты не можешь, не имеешь права, Богдан брат тебе, не сын. Но потом Тимур вспоминал мать, ее неуверенное выражение лица, ее вопросы по любому поводу. Ведь она без Тимура ничего сама решить не может. А уж тут она вообще растерялась, в кому впала по-другому и не скажешь. И всем своим видом, всем своим поведением она словно говорит Тимуру, «Я знаю, ты все решишь». А Тимур очень хотел бы жить своей жизнью. Ему уже 25, пять, ему очень нравится одна девушка. Он хотел бы жениться на Сабине. И если сейчас он начнет искать деньги на операцию... Если влезет в долги и заложит машину, квартиру, то все, он в кабале лет на десять. Понятно, что Сабине ждать его десять лет смысла нет никакого. Да, хотя они и не говорили пока о женитьбе, главное между ними было понятно. Они любят друг друга, они хотели бы быть вместе. Но Тимур не имеет права впрягать в эту историю Сабину. Даже если они поженятся, пусть скромно, без всяких банкетов, лимузинов, семья — это дети. А какие дети, если глава семьи по рукам и ногам будет связан долговыми обязательствами и процентами по кредитам? Сколько Сабина выдержит? Ей-то из чего свою жизнь ломать? Как трудно, как сложно принимать решения». Хотя чего там принимать? Уже с первой минуты было ясно, что решение принято, и он пойдет к Амару и будет просить у него денег. И прощайте мечты о собственной своей жизни, мечты о любимой женщине и детях, об учебе и собственном деле. Все, баста! Буду действовать, а там посмотрим. Тимур опустил сиденье, заблокировал двери и решил подремать. В половине пятого его разбудил стук по стеклу, пьяный в стельку, а банил что есть мочи в стекло, и орал «Рота, подъем! Становись!» Рядом с ним велась не менее пьяная девица, и одлиннейшие ногти ярко-лилового цвета царапали по стеклу, и Тимуру от вида этих ногтей стало немного не по себе. Он вышел из машины и открыл заднюю дверь. «Нет, я сам поведу машину!» — еще громче заорал Амир. «Мы едем к Софи, Она пригласила меня на кофе!» и Тут Амир дико заржал и стал маститься на кресло водителя. Тимур спокойно, но достаточно крепко взял его за локоть. «Амир Амарыч, к сожалению, вы не можете вести машину, а я не могу допустить, чтобы у вас отобрали права». «Позвольте, я довезу вас и вашу даму». «Да пошел ты, я поведу!» Амир нажал на газ, машина громко взвизгнула и сорвалась с места. Еще громче взвизгнула пьяная девица на заднем сиденье. Амир нажал на тормоз, крутанул руль, машину повело, и она с размаху въехала в бордюр. Лицо Тимура перекосило гримаса отвращения. Он подошел к машине, открыл переднюю дверь, Амир вывалился из салона и, как ни в чем не бывало, полез на заднее сиденье к этой с лиловыми ногтями. Тимур с перекошенным лицом сел за руль, сдал назад, вышел, присел посмотреть и увидел, что картер пробит и течет масло от скотины. Пристрелил богада. Тимур раздраженно вызвал такси и эвакуатор. Потом отправил сообщение второму водителю Амара, в котором предупредил, что в ближайшие несколько дней он, Тимур, будет занят ремонтом, и тому, скорее всего, придется справляться самому, и посмотрел на часы. Половина шестого. Амару звонить рано, хотя тот и говорил, что звонить ему можно в любой момент, но понятно, что это касалось каких-то экстраординарных случаев. Тимур решил позвонить позже. Даже нет. Лучше он сдаст машину, поедет к Амару и поговорит с ним. Расскажет о случившемся и попросит совета насчет денег на операцию. Не будет сразу просить в долг. Посмотрю на его реакцию, а там решу, что дальше, — думал Тимур, загружая Амира и его подружку в такси. Хлопнул дверью, уточнил адрес, посмотрел вслед отъезжающему такси, И обреченно повернулся к подъезжающему эвакуатору. Амар Рахимович проснулся от сильной головной боли. Да, что-то они вчера перебрали на дне рождения у Иссы Абдрашидча. Веселый был банкет, и плясали, и пили. И еда хорошая была, и одна бабочка там была, ах, как хороша. Визитку дала. Пиар-директор фармацевтической компании не шутки. Омар рассмеялся довольно и закряхтел, поднимаясь с кровати. Живот отрастил, да ничего не скажешь. И дрошеч на пять лет старше, а подтянут, живота нет, в хорошей форме. Надо тоже заняться собой. Что там про тестостерон Малышева говорила, если у мужчины талия больше 90 сантиметров тестостерон падает, а там от импотенции недалеко. У Амара читали толще гораздо, за 100 перевалило точно. Жене надо сказать, чтобы поменьше жирного готовила, а то сама толстая и его раскармливает. Амар прошел через гостиную в кухню, включил телевизор, потом чайник и сел на диван. На кухне материализовалась домработница Нина. — Амар Рахимович, доброе утро. Завтракать будете сейчас или позже? Сок апельсиновый? Что-то сегодня рано... «Да, Ниночка, что-то не спится, видно, старею», — пококетничал Амар. Ему нравилась Нина. Он не раз пытался затащить ее в постель, когда жена с дочерьми уезжала в отпуск, но Нина очень мягко, но так решительно и технично отшила его, что Амар не разозлился, а, наоборот, стал еще больше симпатизировать Нине. Отношения их застряли в фазе милого легкого флирта, что вполне устраивало и Нину, и Амара, И жену Амара тоже. — Боже мой, Амар Рахимович, вы такой гусар! Одни усы чего стоят? О какой старости говорите? — улыбнулась ободряющая Нина. — Нина, не вводите в искушение, смотрите, не удержусь. Мы гусары народ горячий. Амар довольно покручивал, поглаживал свои действительно густые усы. Нина звонко рассмеялась и поставила перед Амаром высокий стакан с апельсиновым соком и чашку зеленого чая. Раздался сигнал домофона, и Нина взяла трубку. «Да, Тима, доброе утро». «Да, проснулся здесь уже». Нина повернулась к Амару и сказала, «Тимур хочет поговорить с вами. Там какие-то проблемы с машиной Амира, и он спрашивает, поговорите ли вы с ним сейчас или ему позже зайти». Амар недовольно посмотрел на часы на стене. «Ладно, пусть зайдет. Что там еще с машиной?» Тимур зашел на кухню и встал около двери, ожидая приглашения, но Амар сам поднялся, стоя допил сок и поманил Тимура за собой в кабинет. Зачем Амару Рахимовичу нужен был кабинет, никто не знал. Все свои дела по работе он решал за пределами дома, с домашними обслуживающим персоналом особо не церемонился, где получалось, там и давал нагоняй, книг он не читал. Уединение не размышляло о судьбах Родины и человечеству в целом, но кабинет у него был. И там был стол, полки с книгами, которые подобрал дизайнер по интерьеру, был большой телевизор и компьютер. Кресло, в которое усел Самар Рахимович, было обито кожей и специально доставлено из Италии. Ну, по крайней мере, так было заявлено в престижном салоне мебели, откуда это кресло привезли. Амар взмахом руки приказал Тимуру сесть и взглядом показал, что готов выслушать его. Тимур кашлянул, не зная, с чего начать. «Амар Рахимович, сегодня опять были проблемы с Амиром Амаровичем. Он хотел сесть, вернее, сел за руль, а сам был очень... Ну, понимаете, он был сильно пьян. Это то, о чем мы говорили с вами. В общем, недопустимое состояние. Я пытался остановить его, но, вы же понимаете, я не могу применять силу» что потом будет даже представить невозможно. Сегодня обошлось малой кровью, картер пробит, сдал машину в сервис, после обеда поеду туда. Ваш сын с девушкой на такси уехал, вот адрес. Что дальше будем делать? Тимур положил бумажку с адресом на стол. Омар даже не посмотрел на нее. Он и на Тимура не посмотрел. Он смотрел в окно, постукивал по столу, и только слегка поддергивающийся ус говорил о том, что он очень напряжен. Даже нет, не напряжен. Амар был испуган. Он и в самом деле не знал, что ему делать со своим сыном. Он, его отец, не мог применить силу, что говорить о Тимуре. А как запретить ему лезть за руль в пьяном состоянии? А как запретить ему пить? А как запретить ему шляться неизвестно где по ночам и спо днями? Интуитивно. Ведь даже у самых плохих и неумелых родителей, когда дело касается их любимых детей, работает интуиция. Интуитивно Амар чувствовал, что дело плохо. Рано или поздно его сын вляпается в такое дерьмо, что деньги и связи не помогут. И любовь его отцовская не поможет. И что сказать Тимуру сейчас, что ответить, и какие дать инструкции на будущее, он тоже не знал». Я от этого разозлился, разозлился на Тимура. Какого черта он портит ему настроение с утра, не то позже. Сам видит, что не знает Амар, что делать ему с сыном. Зачем еще уточняет и переспрашивает. Амар из подлобья поглядел на Тимура и холодно сказал. «Я подумаю, что делать. В сервисе скажи, пусть не торопятся машину ремонтировать. Пока на такси». Он не договорил, потому что знал, и Тимур знал, что сложно будет найти таксиста, который согласится возить Амира. Вернее, желающие найдутся, деньги-то хорошие, но после первой же его выходки развернутся и уедут. Такое уже было и не раз. Только Тимур худо-бедно справлялся с Амиром. И именно поэтому Амар сдержался и не стал орать на него, сливая всю свою злость и раздражение, все то, что он не мог вылить на сына. — Ладно, Тимур, иди, я понял, — я подумал. Деньги получишь сегодня. Вечером заезжай после сервиса, я распоряжусь. Тимур утром понимая, что не надо сейчас про деньги на операцию говорить, не время. Почему-то не смог остановиться и заговорил. — Амар Рахимович, у меня к вам еще один вопрос. «Может, сможете помочь?» И, не дожидаясь ответа, как будто черт его за язык тянул, сразу продолжил. «Вы же знаете, у меня младший брат совсем больной. И ему операция нужна сложная, у нас таких не делают. Без операции он умрет. Ему 12 уже, организм растет. Нагрузка на сердце». Тимур не мог остановиться, говорил и говорил. Он боялся, что Амар выгонит его, не дослушав, потому что видел, какое лицо было у того, жесткое и холодное. Ах, какой неудачный момент выбрал Тимур. Но почему-то именно сейчас ему было важно рассказать. Более того, Тимур, сам не ожидая от себя, в порыве выпалил. «Амар рахимч займите 40 тысяч долларов. Операция стоит столько в Израиле. Прошу, возьмите в залог машину, я до конца жизни на вас работать буду. Только помогите. Мать с ума сходит». И еще договаривая последние слова, Тимур понял, как все бесполезно. Амар приподнял бровь, наклонил голову и разглядывал Тимура с недоумением и даже каким-то отвращением, как экзотическое, но очень неприятное насекомое. Помолчал, словно размышляя, раздавить его сразу или просто смахнуть в кусты, пусть себе живет дальше. Тимур понял все, опустил голову, собрал плечи, сцепил руки. — Я пойду, Амар Рахимович? — и, не дожидаясь, вышел. Амар сидел, Тупо смотрел в окно, и что-то скрипело у него в голове. Какая-то мысль с трудом пробиралась на свободу. Что-то про то, что за сорок тысяч долларов он, может быть, купил бы себе хорошего сына. За сорок тысяч долларов Тимур стал бы ему хорошим сыном до конца жизни. Полный бред. «Чушь! Надо же, в голову лезть всякая дрянь!» — подумал Амар и оглянулся в поисках мобильного. Он вспомнил, что оставил его в столовую и направился туда. Там уже пила чай Гуля, и его старшая дочь с кем-то болтала по телефону. Амар скривился. Он уже не мог следить за своими реакциями, сколько лет они вместе. Он довольно долго держался, но теперь точно после 20 лет совместной жизни увольти он не может. Амар женился на Гуле по необходимости. Гуля, дочь прокурора до сих пор занимающего ответственный пост и имеющего большое влияние в их номенклатурных кругах. Амар попал в сети прокурора и его дочери по молодости, влип с несколькими своими коллегами, такими же молодыми милиционерами в историю о милицейском рэкете. Они крышевали несколько небольших частных фирм, магазинов, транспортных компаний, все такое мелкокалиберное. Но как раз на такой вот мелкоте и любили устраивать показательные процессы те, кто работал по-крупному. В общем, слили их компанию и открыли уголовное дело. На допрос Амар попал к отцу Гули, тогда помощнику прокурора, который в процессе беседы к нему присмотрелся и стал ему симпатизировать. Амар и вправду обладал неким врожденным обаянием, умением произвести впечатление — А главное, что помощник прокурора увидел в нем перспективного партнера. Времена уже менялись, совок разваливался на глазах, и было ясно, что тот, кто успеет сейчас, тот и молодец. Не стал он разводить турусы с Амаром, просто предложил ему стать мужем его дочери, войти в семью, а что будет дальше Амару точно понравится. Амар хоть и производил впечатление... Недальновидного любителя быстрой наживы таковым на самом деле не был Перспективу оценил и с благодарностью предложение принял Так что через полгода Амар не в колонии для ментов сидел, а за свадебным столом Принимал подарки, слушал поздравительные речи И на свою жену флегматичную пышку особого внимания не обращал Однако из уважения к тести вел себя первые годы очень прилично. Троих детей, двух дочек и сына, родил, дом отличный выстроил, а потом, как с цепи, сорвался. Не скрываясь, демонстрировал свое сначала равнодушие, а потом и раздражение по отношению к жене и двум дочерям. Но болезненно, до какого-то отчаяния любил сына». Обожал его, одновременно злясь, за то, что тот не собирался, не хотел, а, может быть, и не мог соответствовать требованиям отца. С раннего детства Амир избегал компании отца, стремился к матери, а та, чтобы в очередной раз не вызвать злость Амара, отталкивала мальчика от себя, была холодна с ним, игнорировала его любовь. Что там произошло в душе у ребенка? Какая психологическая травма, Фрейд его знает. Но вырос сын Амара холодным, равнодушным эгоистом, умеющим добиваться своего и получать все, что ему нужно. С матерью и сестрами Амир почти не разговаривал, а безумную любовь отца, иногда очень похожую на ненависть, терпел. Пока терпел. С другими людьми ему очень сложно было даже просто поговорить, Поэтому напряжение Амир снимал наркотиками и алкоголем и очень любил ночь. Ночью мир был другим, более доброжелательным, что ли. Амар все реже видел своего сына, все реже говорил с ним, да и разговорами то, что происходило между ними, назвать было сложно. Амир даже не смотрел на отца. А если смотрел, то так, словно он был прозрачный, стеклянный, Омар понимал разумом, что сын ровным и четким шагом идет навстречу гибели, но был странно пассивен. Просто наблюдал за происходящим и только говорил себе постоянно, твердил как молитву, как заклинание молодойща, вырастет, помнеет, перебесится. Все мы по молодости дураками были. И понимал, что в сыне не просто молодость бесится, нет. Это что-то страшное, как смертельная болезнь, как медленное самоубийство, но не к психиатру же его вести, что люди скажут. Так что выбрал Амар путь, какой многие выбирают — делать вид, что все в порядке. И преуспел в этом... Он прекрасно играл роль счастливого мужа, отца семейства, успешного карьериста и хорошего компанейского человека. Только злость его на жизнь росла и крепла, и проявлялась в том, что стал Амар окончательно жесток и равнодушен к людям и сильной любовью полюбил деньги. «Амар!» — голос жены резанул уха. «Амар, у Адели день рождения сегодня, ты не забыл?» Амар, конечно, забыл и привычно разозлился на жену. «Помню. Что тебе надо, денег?» «Нет», — спокойно сказала жена. «Гости будут вечером. Ты во сколько освободишься?» «К семье пригласили всех. Пожалуйста, приезжай к этому времени. Ты же помнишь, отец хотел с тобой поговорить». «Ну, конечно. Всем же наплевать, что у меня могут быть дела. Всем нужно, чтобы им было хорошо», — сорвался Амар, уцепившись за повод. «Все делают, как им удобно. Омар, давай, постарайся, напрягись, не опаздывай. Папочка хочет поговорить». Гуля закатила глаза к потолку, однако предварительно убедилась, не смотрит ли Омар на нее. Затем спокойно сказала. «О гостях и о том, что отец хочет с тобой поговорить, я предупреждала тебя неделю назад. Советовалась с тобой, ты не возражал. Что-то случилось? Проблема на работе? Твой телефон, кстати, звонил два раза, и два сообщения пришло». Амар посмотрел подозрительно на жену и взял телефон. Да, ему звонил Улан. Как бы Улан. Под этим именем у него в контактах была записана Клара, его постоянная, уже лет двенадцать, как любовница. И сообщение от нее будет в два часа ждать его, есть срочное дело. Даже если бы жена и прочитала эти сообщения, она бы не заподозрила, что это от женщины. От любовницы настолько технично Клара маскировалась. Амар облегченно выдохнул, но тут же сообразил, что нужно делать вид озабоченного работой важного человека, и сухо сказал «Так, завтрак быстро, рубашка чистая есть?» Вопрос был для проформы. Гуля была отличной хозяйкой. Клара сидела в маленьком кафе напротив управления, где работал Амар. Она видела, как Омар вышел из машины, глянул в ее сторону, но быстро развернулся и зашел в здание. Клара вздохнула и опять уткнулась в телефон. Придется еще полчаса гонять змейку по экрану. Ей, в принципе, было все равно, она могла бы и день так просидеть. В этом терпении и низкой чувствительности было ее особое свойство, может быть, даже счастливое свойство. Клара легко проходила через унижение. Никак не реагировала на оскорбления, злость, агрессию. Главным для нее было добиться цели, цена ее не интересовала. Самым важным в жизни для нее были деньги. Много денег, которые она зарабатывала вроде правильно, но некоторый душок в ее занятии все же был. Кстати, успешно справляться с этим делом ей тоже помогало ее особенное свойство — терпение, которое иногда казалось тупым, и низкая, почти нулевая чувствительность. Старушки, одинокие старушки, бредущие по улицам абсолютно неприспособленного для старости города, доживающие свой век в темных, заваренных хламом затхлых квартирах — вот ее профиль, ее специализация. Старики все реже попадались на удочку Клары, да она и сама не любила с ними связываться. Как правило, в старости большинство мужчин свою подавленную в течение жизни агрессию к женщинам проявляют достаточно откровенно, иногда так, что даже толстокожая Клара этого не выдерживала. А старушки, божьи одуванчики, плавая в своем маразме, путая дни десятилетия, Забывая имена и события, вдруг начинали принимать Клару за родную дочь и были так благодарны ей за время, которое она уделяла им, что безропотно и радостно соглашались на определенные условия, которые Клара, хорошенько бабулек к себе приручив, в конце концов выставляла. Хотела Клара за заботу и ласку от бабушек ни много ни мало квартиру в наследство. Если какие накопления, кроме похоронных, денег от святое, или там украшения, то тоже хорошо. Если так посмотреть, то вроде все честно и благородно, и хочется, чтобы все вокруг оценили благородство Клары. Но если копнуть глубже, возникнет один нюанс — И для того, чтобы этот нюанс не испортил все дело, Кларе нужен был Амар. Амар, с помощью которого Клара держала в руках начальников КСК, нотариусов, которые заверяли генеральные доверенности на распоряжение имуществом, да ману ли кого нужно было пугнуть и приструнить. Нюанс был в том, что если рассмотреть внимательно все истории Клары со старушками, выяснилось бы, что все они закончили свою жизнь, в психоневрологическом диспансере, а все возможные наследники имущества сталкивались с тем, что все права на наследство были у Клары. Если кто и пытался через суд решить вопрос и опротестовать завещание, быстро получал щелчок в нос, потому что омара связей было много и в судейском мире тоже». Поэтому Клара Амару была не просто любовницей. Она еще делилась с ним, и их общая любовь к деньгам и равнодушие к людям связывали их покрепче, чем, например, двое детей, которые у Клары были от Амары. Сама Клара это знала. А Амар не верил ей, детей не признавал, потому что Клара с легкостью использовала способ решать свои вопросы через постель, когда этот способ позволял ей сэкономить деньги. Славные близнецы, мальчик и девочка, росли с теткой и сестрой Клары, которая в них души не чаяла. Мать свою они называли по имени, особо с ней не дружили, но с удовольствием принимали от нее подарки. Клара же была полностью в своем деле... Оно ей нравилось. У нее уже было пять квартир в разных районах города, которые приносили ей очень хороший доход, но она не могла остановиться и сейчас охотилась на очередную старушку. А ей нужен был сегодня, во-первых, чтобы отдать деньги, его долю, а во-вторых, чтобы он надавил на начальника КСК этого дома. Кларе нужны были от этого начальника всякие подробности, типа, кто еще прописан в этой квартире, есть ли долги по оплате за коммуналку, ну, много всяких деталей, чтобы понять, с чего начинать и как выстраивать план действий. Начальник КСК строил из себя грозного и честного мужчину. Сразу опасно было ему деньги предлагать. Клара пыталась с ним покакетничать, но он не повелся. «Ну что ж, пусть Омар с ним поговорит». Клара посмотрела на часы. «Прошло полчаса, время обеда. Должен подойти уже или отправить ему сообщение, напомнить?» Но, вспомнив вспыльчивость и раздражительность, Амара решила подождать еще. Омар появился через десять минут. Он даже не подошел к столику, а поманил Клару от дверей. Она поняла, что сейчас они поедут к ней, и сразу набрала помощницу по хозяйству, которая должна была дождаться ее прихода. — Аселя, ты иди домой пока. Я позвоню тебе, потом придешь, ладно? Ты обед приготовила? — Хорошо, это я сама сделаю. Давай, иди, потом поговорим. Клара прошла мимо Амара, села в машину, даже не поглядев на него. Амар сел рядом и кивнул водителю. Такие поездки домой к Кларе случались все реже. Амар, горячий темпераментный еще пять лет назад, в последнее время стал спокойнее. Все реже звонил Кларе с предложением встретиться и провести вместе несколько часов. Клара одно время думала, что у него еще одна пассия завелась. Но потом, присмотревшись к Амару, поняла, что просто сдает мужчина. И даже не то чтобы физически, морально устаревает, словно нет у него сил на дополнительные усилия, чтобы затащить женщину в постель. Нет сил, чтобы хоть немного поухаживать за ней, сделать вид, что она ему нравится. Скучно ему дарить цветы, водить женщину в рестораны или на концерты, делать ей подарки, поэтому и удобно ему, Клара, с ней церемониться не надо». Клару это нисколько не задевало. Ей Амар, равно как и другие мужчины, был абсолютно безразличен. Секс с ними, именно потому что была она нечувствительна, особого удовольствия не доставлял. Если бы секс исчез из ее жизни, она бы не стала переживать, честное слово. Амар ей был нужен, поэтому короткие свидания с ним ее не обременяли. Со временем она даже научилась получать немного удовольствия от этих встреч. Ей нравилось, например, что они обязательно пили шампанское. Просто так ей шампанское не нравилось, а на свиданиях с Амаром это было как фрагмент из голливудского кино. Амар ощущал присутствие Клары как присутствие собаки или кошки. Есть что-то теплое и живое рядом. Хорошо. Главное, чтобы это живое не требовало внимания, чтобы не напрягало требованиями и просьбами. Он был благодарен ей за молчание, за то, что она ничего не хотела от него, как от Амара, а все ее просьбы были исключительно деловыми. За его помощь Клара всегда расплачивалась. «Боевая подруга», — подумал Амар с нежностью, повернулся к Кларе, и вдруг, пока машина стояла на перекрестке, увидел, как бежит через дорогу Венера, легкая и быстрая. И снова сквозь дебри привычных и обычных мыслей Продралась одна, совсем чужая Моя жизнь, наверное, была бы прекрасна Если б двадцать лет назад женился на Венере